Дойл с минуту рылся в ящиках столов в поисках пирочинного ножа, затем влез на стул и отвинтил шурупы. Олгаст передал ему Эми и спрыгнул на пол. Кто стоит рядом с Дойлом? Он сперва не сообразил. Сестра Леси монахиня прижала спящую девочку к груди. Здравствуйте, агент Олгаст. Ничего, повернувшись к напарнику, начал Бред. Ничего не понимаешь. Дойл вскинул брови и засмеялся. Как и Олга, он был в медицинской форме, висевшей на нём как на вешалке. И, "Если честно, я тоже. Шале на печь к трупам", сообщил Олгаст. Что-то даже не знаю, как сказать, грянул взрыв. Он путался в словах. "Мы в курсе", кивнул Дойл. "Пора сматывать удочки". Когда выбрались в коридор, Олгаст понял, они где-то в задней части шале. Стало сравнительно тихо, хотя с улицы периодически доносились беспорядочные выстрелы. Не тратя времени на разговоры, агенты и Лэйси с девочкой на руках пробрались к главному входу. Двери караулили мёртвые солдаты. "Возьмите её", проговорила Лэйси, повернувшись к Олгасту. "Возьмите". Бред послушался. Руки ещё не отдохнули от тяжелейшего подъёма по лестнице, но он крепко прижал к себе девочку. Эми стонала, пыталась проснуться, отчаянно боролась с силой, удерживающей её в глубинах забытья. Девочку нужно везти в больницу. Но даже если получится, что сказать врачам? Как объяснить состояние малышки? У двери было по-зимнему холодно, и Эми, одетая лишь в тонкую сорочку, задрожала. Нам нужна машина, проговорило Олгаст. Дойл исчез за дверью и через минуту вернулся со связкой ключей и пистолетом сорок пятого калибра. Он жестом подозвал у Олгоста и Лейси к окну. «Вон, серебристый Лексус, на краю стоянки. Видите?» Олгост кивнул. «Главный вход и машину разделяли как минимум сто ярдов». «Шикарная тачка!» – вздохнул Дойл. «А владелец, идиот, ключи под козырьком оставил. Он вручил их Бреду. «Вот, держи на всякий случай». Ольгаст не сразу сообразил, что к чему. Машина предназначалась ему, точнее, им семи. Фил дал примирительно вскинул руки. Эй, именно так и должно быть. Брат взглянул на монахиню. Так и внуло и приблизившись, поцеловала сперва Реми, потом самого Ольгаста. Обычный поцелуй в щёку придал спокойствия и уверенности в себе, ничего подобного брат никогда раньше не испытывал. Дуэль вывел его из шале. и быстро зашагал вдоль стены. Ольга едва поспевал за напарником. Где-то неподалёку гремели выстрелы, но целились явно не в агентов, а скорее в крыши и верхушки деревьев. Судя по звукам, шла не перестрелка, а беспорядочная стрельба, как на жутком празднике. Выстрел, крик, тишина, потом снова выстрел. Что же там творится? Долсоу с Олгом свернули за угол. Чуть дальше начинался лес. А в противоположном направлении, ближе к ярко горящим фонарям, была стоянка на самом краю, который ждал Lexus, как назло его припарковали капотом к шале, а других машин, чтобы укрыться, рядом не оказалось. Нигде не спрячешься. Придётся бежать, объявил Дойл. Готов? Олгаст, хоть и дышал тяжело, заставил себя кивнуть. В следующую секунду они уже мчались к Lexusу.